часть пятая. Это ваши священные цифры, Брут улыбнулся. Щеки побледнели больше, и это сделало его каким-то беспомощным. Я ведь в них ничего не понимаю. Мы с братом неверующие. И как ты поняла не книжные люди? Девочке захотелось улыбнуться в ответ, но она состроила подозрительную мину. Вы вроде как вообще не отсюда, не пироговские, да? Брут пожал плечами. Немного болезненно поморщился, когда стал пояснять. Честно говоря, до того, как все приключилось, я и цифры-то эти ваши толком не знал. Так, слышал что-то. Но для брата Фёкла они были... Даже не знаю, как сказать. Как будто из них сделан мир. Аква кивнула, поймав себя на мысли, что гораздо ученей братьев-воришек. Брат Фекл нашел шифр. Брут разложил на столе еще несколько листов. Он снова выглядел усталым. Вот что я понял. Он всегда догадывался. Пытался отыскать в тексте книги какое-то тайное послание. Но все оказалось проще. Хозяин Суворов тоже молча присоединился к ним. Сверлил листы с пометками внимательным взглядом. — А подтолкнула его к этому ты Брод Брут мягко кивнул девочке. Тем, что рассказывала о визитах к отцу. Ну, когда капитан Лев уже... В храме лабиринта. И тем, что всегда спорила, была упрямой. Знаешь, монах в твоем возрасте был такой же, и книга. Он тебя очень любил. Аква на это ничего не сказала. Лишь немного беспомощно посмотрела на Брута. И также немного сжалась. Затем потупила взгляд, дернула подбородком. — Но я же ничего не знаю, — проговорила с досадой. — Скорее всего, знаешь. не согласился Брут. «Вспомни, сакральные числа. Девять священных печатей по числу капитанов и то, как записана сама книга. Даже мне теперь кое-что известно. Разделы книги, их ведь три, вспомни». «Да не надо мне вспоминать», — пробубнила девочка. Потом прикусила верхнюю губу. «Это знают все воспитанники обители». Первый раздел Деяния двух святых, там про то, что было в начале, как зарождалось Пироговское братство. Верно. Брут, словно нетерпеливо подталкивал ее вперед. Потом Деяние четырех, о срединном времени и катехизис, и в заключительной части Деяния трех святых, пророчество. Даже в названиях разделов присутствуют ваши священные числа. Конечно, Аква пожала плечами. Их ведь было столько первых капитанов, ставших святыми старцами. Правда, брат Фекал считал, что пророчество, как и самый первый раздел, также написано Борисом и Глебом. Верно считал, откликнулся хозяин Суворов. Эти двое вообще не давали ему покоя. Брут покивал. Брат фекал сначала предположил, что не только сакральные числа, но и сам порядок слов являлись сутью и содержанием книги. но постоянно что-то не сходилось, потому что достаточно лишь немного изменить порядок слов, и все ускользает, теряется. Понимаете? — Не очень, — призналась Аква. Все казалось значительно проще. — Только увидеть это можно, лишь имея на руках подлинник. Шифр был там. Тайный код. Кстати, в названиях разделов он тоже спрятан. Я... У меня это до сих пор в голове, как вспышка. Когда монах увидел, как просто все увязывается и становится по своим местам, как озарение. Вот тогда брат Фекл пришел к выводу. — У вас это называется какой-то ересью. — Мокрый? — Влажный, — усмехнулась Аква. Но потом она уже перестала улыбаться. — Влажный или числовой ересью? — Да. — согласился Брут. Он пришел к выводу, что после создания деяний, потом, позже, порядок слов намеренно исказили. — Он мне этого не говорил, — скинула Аква. — Ты ведь знаешь, почему? Девочка нахмурилась. — Еретики, которые так считали, были сурово наказаны. — Он боялся за тебя. — Сурово? — Да уж. Брут невесело усмехнулся. — с братом не обольщаемся насчет методов возлюбленных. Девочка немного покраснела, словно в том была и часть ее вины. Опустила голову, не отрывая взгляда от разложенных на столе бумаг. Тихо произнесла. — Как же в порядке слов может быть заключен шифр? А — -а -а -а. Брут улыбнулся ей и щелкнул пальцами. Но все дело в том, что в подлиннике он сохранился неизменным. «Это...» — он постучал по столу, — «переписано из подлинника. Вот он, этот порядок слов, и это стоило твоему наставнику жизни». «Девять печатей будут сорваны, когда армии разделенных придут с севера. Четыре пса возвестят конец с восходом». Две смерти и три вечерние зари, которые переживут немногие. Точный порядок указан здесь. Аква отвела взгляд от записок. — Это из пророчества о конце времен. Брут пошатнулся, его кожа опять местами побелела. — Четыре, два и три. И именно в таком порядке вычеркиваются из писания лишние слова. «Взгляни на фрагмент, который я тебе показывал, про то, как посреди пустых земель станет невозможно дышать». У Аквы похолодело внутри. Он назвал слова писания книги лишними. «Но как же так?» «Конечно, Аква с братом Феклом тоже...» «Да только это была их книга!» Они столько с ней возились, и они никогда бы не посмели говорить о ней плохо, лишь пытались лучше ее познать. Девочка почувствовала внутри себя смятение, а потом ее взгляд упал на пометки, сделанные на полях, и она узнала почерк брата Фёкла. В разделах все перепутано намеренно. Точный порядок здесь. Аква дочитала лист до конца, пробормотала. — Не может быть. — Так все на поверхности. — Понимаешь теперь, как важно было чуть-чуть изменить порядок слов? — согласился с ней Брут. — Все плывет. Сдвинуто, шифр исчезает. Специально все напутали. Аква узнала почерк своего наставника. Это он вычеркивал лишние слова. Брут здесь ни при чем, тот лишь увидел это в голове брата Фёкла. Но ведь эти числа... — Священные, — пролепетала девочка, — они гораздо больше, на них все построено, сакральный смысл учения. — А никто и не спорит, — Брут пожал плечами, — да и сам брат Фекол, как понимаю, даже и не собирался ставить под сомнение их значимость. Просто нашел еще одно применение. Правда, результат поменял все. — Шифр? — неожиданно поинтересовался Хама. Брод с удивлением посмотрел на брата, но обнаружил, что все взгляды устремлены на него. — Ну, смотрите, — отмахнулся он, — четверка, двойка, тройка, видите, это шифр, те слова в книге, которыми можно пренебречь, и брат Фекл их вычеркивал. Именно в том порядке, и получил связанный текст, только с совершенно иным смыслом. — Похоже, — слабым голосом сказала Аква, — только... Ему важно было расшифровать пророчество, а там собраны стихи из разных разделов, и очень много противоречий. Я прав, Аква, в этом все дело. Девочка с тревогой посмотрела на него. «Ну, — Но не совсем молодой человек, — хмурясь произнес князь Суворов. Он разглядывал перечеркнутый рукой брата Фёкла фрагмент. — Да, вначале удалено четыре слова, потом два, потом три, все верно. Но тогда дальше пойдет новый круг. Снова четыре слова прочь, а там... — Вот именно! — довольно отозвался Брут. — В этом и дело. Я же говорил, что в названии разделов тоже ключ. Он старался выглядеть беззаботным, но на лбу его теперь выступила испарина. Монах, брат Фёкол тоже поначалу на это наткнулся и даже успел решить, что обрадовался преждевременно, а потом сообразил. Там немного все похитрее. Но немного. — Да, наш добрый хозяин прав, — с опозданием поддакнул Хама, разглядывая рукопись. — Тогда должно быть сначала вычеркнуто четыре слова, а там три. — Скажи, Аква, — спросил Брут, — из какого раздела деяний этот фрагмент про невозможно дышать? — Мы уже видели, как он расшифровывается. — Деяние трех святых, — тут же отозвалась девочка. Именно. «Трех». Точный порядок слов прежний вычеркивается четыре слова, два, потом три и по названию раздела. В данном случае снова три. Понимаете? «Деяние трех святых». «Ты хочешь сказать?» — Бруд кивнул. «Чтобы найти правильный шифр, надо было очень хорошо знать книгу. Как брат Фекол, например, на этом все построено». Профанам вроде нас с братом понять так ничего и не удастся. Вот что мне передал монах перед самой смертью. Получается, чтобы расшифровать, надо прежде хорошенько изучить?» С уважением протянул Хама. Он проявлял все больший интерес к происходящему. «Хитро!» «Да, вроде все просто, Он Ан... Книга словно специально ждала такого, как брат Фекл». Кто усомнится, но будет очень хорошо знать ее, даже любить, трепетно, как святыню, и тому она раскроет свои тайны. Брод снова пошатнулся, посмотрел на свою руку, ладонь тоже начала белеть. Он заторопился. А вот на этом месте монах остановился. Дальше он не успел. Дальше должны будем сделать мы. Давайте четверка, двойка, тройка и номер раздела. — Братишка, тебе надо прилечь! — обеспокоенно произнес Хама. — Слаб совсем. — И Белый снова. — Давайте! — отмахнулся Брут. Аква посмотрела на предложенный фрагмент текста. Она увидела, где обрывается линия. Последняя линия, проведенная рукой брата Фёкла перед тем, как... Горечь подступила к горлу девочки. Ее наставник, ее верный друг, он был старым и добрым, а его убили. Подло, предательски убили, потому что боялись. Это из пророчеств. Аква проглотила ком. Последние слова. И всей книги тоже. Так заканчиваются деяния. Зачеркнуто «Три вечерние зари» соединятся, затем укроется небо тьмой. Лабиринта в свет иссякнет, больше спасения возлюбленным братьям не дав. Тогда сей день будет пиром разделенных. Аква подняла взгляд, в котором плавала все больше тревоги. — Иссякнет, — глухо произнесла девочка. — Я всегда говорила ему, что он старый и... дряхлый. И что он может отпустить моего отца, если... — Хорошо, бери карандаш и вычеркивай, — сказал ей Брут. Но Аква стала обводить. Брать вовал те слова, которые следовало оставить. — Три вечерние зари соединятся, затем укроется небо тьмой, лабиринтов свет иссякнет, больше спасения возлюбленным братьям не дав. Тогда сей день будет пиром разделенных. — Соединятся? — Лабиринтов больше не будет, — прочитала девочка. — Так хорошо. Брут все же устало опустился в кресло из плетеной лозы, куда почти насильно пытался усадить его хама. — Я успел увидеть это в его голове полностью так, но когда они соединятся, лабиринтов больше не будет. Именно это позволило брату Феклу предположить, что лабиринт... Может быть, разрушен. А я ж говорил, что у любого молодца должно быть уязвимое место. С озорной решимостью заключил князь Суворов. Так мат искать требуется. Надо готовить нарочных к молодому гиду. Будем посылать ему весть, и, может, и успеем. А скажи. Он посмотрел на Брут, и увиденное заставило князю молкнуть. Брут обмяк в кресле, запрокинув голову. Его глаза закатились, а кожа снова сделалась белой, как снег. А потом аква вздрогнула. Потому что прозвучал ее голос, да только она не раскрывала рта. Это говорил Брут. — Он старый и дряхлый. А если он не тот, за кого себя выдает? — Лабиринт. Губы Брута зашевелились, словно ему потребовалось что-то проживать, и он заговорил другим голосом. — Не смеет этого говорить, девочка, не ровен час услышит, кто. И снова голос Аквы. — Мне все равно, потому что это сможет вернуть мне моего отца. Аква побледнела, испуганно глядя на Брута. — Это ведь был голос брата Фёкла. Князь Суворов внимательно смотрел на нее. — Это был ваш разговор? Аква перевела тревожный взгляд на хозяина и вжала голову в плечи. Прошептала чуть слышно. — Это когда мы... Бруд вздрогнул. Дернулся еще раз, как от удара электрическим током. С краешка его губы повисла слюна. Голос стал трескучим, вкрадчивым и злым. — Дотронься до меня, старик, и все узнаешь. — Прочь от меня, демонская отродье, к чему искушаешь? Это сильный голос брата Фёкла. Только теперь он говорил с кем-то другим. «Дотронься до моей головы, ведь ты такой же, как я». «Нет». «Да, и ты знаешь это». «Боишься узнать правду?» «Что там?» «Там конец твоей веры, вот что там». «Нет». Голос брата Фёкла, но звучит все более устало. «Тебе не поколебать моей веры, прочь, а ты дотронься». и хохот низкий, издевательский, трескучий. — Там конец твоей веры, старик!» Брут замолчал, и Хама тут же обнял его, что-то шепотом приговаривая. — Чей это был голос? — быстро спросил Суворов. — Брат Фекл, с кем он говорил? Хама, осуждающе усмехнулся. Аква была бледна, губы девочки совсем обескровились, но она сказала. — Колебан. «С ним!» Это был голос Колебана.